Разговоры его часто наполняли душу мою страхом. Намеки его на грозившую опасность сначала расстраивали меня, но со временем я привыкла к ним и смотрела на них, как на болезненное проявление переутомленного ума. Путешествие наше, наконец, пришло к концу, и мы достигли места назначения. Когда мы высадились на берег, Глазам моим представилась такая необыкновенная картина, что мне показалось, будто бы я перенеслась в какой-то новый, неведомый мир. Удивительная роскошь растительности, доселе еще невиданное мною, оригинальная архитектура зданий и странный облик туземцев, все это возбуждало во мне изумление. Муж мой деятельно принялся за изучение туземного языка, Я же внимательно приглядывалась к обычаям и привычкам дикарей. Как только я научилась немного понимать их, я постаралась подружиться с женщинами, преимущественно женами вождей. Сначала они относились ко мне с некоторым недоверием и любопытством, но я настойчиво старалась достигнуть своей цели, и мне удалось установить со многими из них хорошие отношения. Им было чуждо все, что в культурных странах считается необходимым знанием. Они блуждали в потемках. Религия их выражалась грубым и бессмысленным идолопоклонством. Я пыталась дать им понятие о более возвышенных истинах и приготовить их к восприятию тайн нашей святой религии, но большая часть из них, казалось, совершенно была неспособна понять меня. Тем не менее... Я продолжала свой благочестивый труд. Я старалась быть им полезной, чем могла. Ходила за больными, делала подарки здоровым и вообще обращалась с ними по возможности добро и ласково, стараясь смягчить их дикие нравы. Однажды мне удалось оказать услугу молодой девушке лет двенадцати. Она была младшей сестрой жены одного из главных вождей. Звали ее гулу. Она вывихнула себе ногу и очень страдала. Я употребила нужные средства и быстро помогла ей, после чего она сильно привязалась ко мне. Убедившись в ее доброте и природной ласковости, я решила воспользоваться произведенным на нее впечатлением. Муж мой тем временем прилагал все свои знания медицины, и ремесленных работ к тому, чтобы расположить к себе мужскую часть населения. Он старался улучшить их быт, внести некоторые усовершенствования в их систему земледелия и вообще ознакомить их с удобствами цивилизации. Он выстроил себе дом, развел сад, обработал участок земли и таким образом старался наглядно показать им преимущество культуры. Дикари выражали свое изумление, но продолжали делать по-своему. Ему удалось справиться с несколькими случаями лихорадки и ранений, и он заслужил себе этим громкую славу врача. Многие вожди присылали за ним, когда заболевал кто-нибудь из членов их семьи, и лечение его было настолько удачно, что вскоре он составил себе между туземцами репутацию человека — достойного всякого уважения и почестей. Однажды самому королю пришлось прибегнуть к его помощи. Он заболел чем-то вроде колик, от которых туземные врачи не могли вылечить его. Муж мой дал ему лекарства и остался при его величестве до тех пор, пока оно не произвело желаемого действия. Король совершенно выздоровел, что вызвало глубокое изумление среди его придворных. Мужу моему приказано было дать то же лекарство каждому из членов королевского двора, начиная с самой королевы и кончая самым незначительным из служителей. Он удовлетворил всех, дав каждому по небольшой дозе лекарства, которое не могло им повредить, и все они уверяли, что чувствуют себя гораздо лучше. Глава 38 Репутация моего мужа так прочно установилась, что малейшая просьба его немедленно приводилась в исполнение. Он пожелал, чтобы ему присылали детей на обучение. Туземцы охотно согласились на это, и мы открыли совместную для мальчиков и девочек школу. Видя, что учение идет успешно, мы вскоре приступили к тому, что составляло главную нашу задачу, а именно к проповеди христианской религии. Мы старались обратить в нашу веру и взрослых, и детей. Труды наши не пропали даром. Туземцы высказывали большое желание слушать чудесные речи иноземца. Его вдохновенная проповедь и силы красноречия глубоко волновали его слушателей. Они выражали свои чувства пронзительными криками и громкими возгласами удивления. Картина действительно была трогательная. Благородная фигура проповедника с лицом озаренным огнем священного восторга, окружающая его толпа темнокожих дикарей, вооруженных копьями и пальцами, их шумные возгласы и крики, все это поразило бы зрение и взволновало душу каждого христианина. Когда же в первый раз в их присутствии было совершено таинство крещения, изумлению дикарей не было пределов. Первым членом нашей новой паствы была Гулу. Мне удалось настолько подчинить ее своему влиянию и так быстро ознакомить ее с правилами нашей веры, что она охотно согласилась бросить идолопоклонство и сделаться христианкой. После небольшой речи, обращенной к туземцам, которые огромной толпой собрались на берегу реки, мой муж свел молодую девушку по у берегу реки и вошел с нею в воду по пояс. Горячо помолившись о том, чтобы эта первая победа над злым духом была предвестником окончательного уничтожения идолопоклонства, он погрузил молодую девушку в воду Я крестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во все время, пока продолжалась церемония, толпа благоговейно молчала. Но по окончании ее дикари разразились громкими криками и двинулись навстречу новообращенной и моему мужу, которые выходили из воды. Они махали над нами ветвями пели и плясали, и вообще находились в состоянии какого-то восторга, близкого к исступлению. Нам, конечно, стоило немалого труда достичь таких результатов. Поведение наше вызывало сильное неудовольствие и сопротивление в значительной части туземцев. Наше неуважение к идолам возбуждало против нас тех из них, благополучие которых было связано с процветанием идолопоклонства. Муж мой получил приказание явиться перед советом главных вождей, чтобы выслушать возводимые на него обвинения. Закренелые идолопоклонники издевались над ним и грозили ему местью богов за то, что он обманывает народ и обольщает его вымышленными сказками и чуждыми обычаями. Они всячески старались возбудить против нас судей, рисовали им страшную картину, грозившую им гибели, если они не приговорят к смерти белого чужеземца-лгуна, который оскорбил их богов. В выступлении своем они предсказывали всякого рода бедствия для страны. Муж мой встал и начал свою защитительную речь он обратился к судьям с описанием того божества, которому поклонялся. И кем созданы небо, звезды, горы, реки и моря, чей голос раздается в раскатах грома, а глаза сверкают тысячами молний? Он указал им на милосердие Божие к людям вообще и к ним самим в особенности. Разве Он не создал их для того, чтобы наслаждаться чудной природой, окружающей их, или лицезреть красоту небес. Откуда он смотрит на них? Затем он упомянул об идолах, которым они поклонялись, спрашивая их, чем могут служить им эти бесчувственные изваяния, и из чего они сделаны. В состоянии ли они приносить им вред или пользу? Он говорил о том... Добре, которое дано было ему принести им с помощью всемогущего Бога, и обещал им бесчисленные благодеяния, если они откажутся от своих идолов и обратятся к истинному Богу. Его горячие слова произвели громадные впечатление на большую часть слушателей, но враждебное ему меньшинство обладало сильным влиянием и прерывало его речь грубыми возгласами и криками. Большинство вождей, однако, высказалось против нанесения ему вреда. Они принимали во внимание ту пользу, которую он приносил народу, своим знаниям медицины, земледелия и ремесленных искусств, и чего они лишались бы в случае его смерти. Они помнили также обещанные им будущие блага. Им не хотелось отказаться от них». Результатом их вмешательства было то, что муж мой ушел невредимым из этого бурного собрания к великому разочарованию его врагов, а с большим трудом удалось удержать их от яростного нападения на него. К сожалению, минувшая опасность не научила его осторожности. Он верил в то, что Бог избрал его орудием для спасения дикарей от идолопоклонства и язычества и продолжал всеми силами работать над их обращением. Школа наша процветала, многие из родителей приняли христианство, и члены нашей паствы стали правильно соблюдать воскресный день. Были и такие, которые, хотя и не решались креститься, но присутствовали при нашем богослужении и хорошо отзывались о нас. Под нашим руководством молодые туземцы уже были в состоянии учить своих братьев и сестер И мы надеялись, что в близком будущем нам удастся образовать миссию в других частях острова, куда мы изредка отправлялись, чтобы проповедовать Евангелие дикарям, уговаривая их бросить идолопоклонство и дикие языческие обычаи. Я помогала моему мужу в этом добром деле, и мое влияние на туземцев было не менее сильно, чем его. Население считало нас святыми людьми, достойными любви и уважения. Глава 39. Такое блестящее положение дел продолжалось несколько лет. Муж мой глубоко был проникнут ответственностью своего положения. Он считал себя избранным служителем Бога и потому всецело предавался великой задаче, которую он предпринял. Он до того был поглощен своим делом, что иногда, казалось, забывал на время ту, которую он избрал товарищем в борьбе против власти мрака. Мне случалось не видеть его по несколько дней, а когда мы бывали вместе, он так был занят своими мыслями, что часто совершенно не замечал моего присутствия. Если мне удавалось вывести его из раздумья, он говорил о чувстве невыразимого блаженства, которое испытывал, зная, что великое дело его приближается к концу. Я делал вид, что не понимаю его, но смутно сознавала, что он намекает на свою близкую кончину. Я старалась отделаться от этих мыслей, вспоминая те трудности и опасности, через которые мы уже благополучно прошли, но, тем не менее, не могла без содрогания слушать его слова. Когда я его не видела, я испытывала страшное волнение и успокаивалась только тогда, когда он возвращался домой». Особенного повода к беспокойству, собственно говоря, не было. И мне бы, вероятно, удалось убедить себя в этом, если бы мой муж не возвращался так часто к разговору о предстоящей нам вечной разлуке. «Увы!» — воскликнула миссис Рейнхард. «Он лучше меня знал, что ожидало его, и давно уже ревностно готовился к переходу в лучший мир». Ему, вероятно, дано было свыше указание на то, что царство вечного блаженства будет скорой наградой за ту жизнь труда, лишений и опасностей, которую он добровольно избрал. Он свыкся с этой мыслью, и постоянными напоминаниями о ней старался подготовить меня к развязке, казавшейся ему неминуемой. Миссис Рейнхард была так взволнована, произнося эти слова — что должна была прервать свой рассказ. Когда она, наконец, опять заговорила, слезы текли по ее впалым щекам. Я не мог не видеть, как она страдала при одном воспоминании о тех ужасных подробностях, которых ей приходилось касаться. «Мы понемногу достигли блестящих результатов», — снова начала она. «Нам удалось создать целую конгрегацию, накрестив сотни мужчин, женщин и детей» построить церковь и обширную школу, которая посещалась очень охотно. В самом разгаре нашего успеха к нам зашло на весьма непродолжительное время европейское судно. И вскоре после того страшная эпидемия оспы распространилась на народ. Умирали и взрослые, и дети, и не успевали похоронить умерших, как уже заболевал десяток других. Ужас охватил туземцев, Они обратились к моему мужу, умоляя его прекратить эпидемию, и ни минуты не сомневались, что это вполне в его власти. Он делал все, что от него зависело, но, к сожалению, мог сделать очень мало. Его медицинские советы или не приводились в исполнение, или не достигали желаемых результатов. Смерть делала свое дело. Туземцы вымирали сотнями, оставшиеся в живых, подстекаемые мстительными людьми, которые раньше добивались смерти моего мужа, стали быстро терять доверие к нему. Рождался ропот, и страшные угрозы сопровождали всюду появление мужа. Он неутомимо ухаживал за больными, но дикарям казалось, что те, за которыми он больше всего ухаживал, всего скорее умирали. Народное возбуждение против него росло с каждым днем, Но муж как будто бросал вызов своей судьбе. Он свободно расхаживал в толпе разъяренных туземцев, которые замахивались на него тяжелыми пальцами и угрожали ему остроконечными пиками. Но он ни разу не дрогнул, ни разу не побледнел от страха. Он шел своей дорогой, внутренне славя Бога и не обращая внимания на злые страсти, бушевавшие вокруг него. Однажды в воскресенье утром мы были в церкви. Богослужение почти кончалось. Паства наша была немногочисленная. Многие умерли, другие бежали от заразы внутрь страны. Некоторые избегали церкви под угрозами тех из их соотечественников, которые были против нас. Несколько детей до да две-три женщины были единственными слушателями своего учителя. Мы пели псалмы, как вдруг обезумевшая толпа С ужасными криками и ревом, потрясая оружием, как будто нападая на врага, ворвалась в нашу маленькую часовню и схватила моего мужа, не обращая внимания на то, что он совершал богослужение. Я бросилась вперед, чтобы защитить его от оружия, которое было поднято против него, но кто-то схватил меня за волосы и отбросил назад». Дикари с бешеными криками и движениями, словно демоны выпущенные из ада, кинулись на моего мужа, потрясая палецами и кольями. Рейнхард не сопротивлялся. Он скрестил руки и, с благоговением, глядя на небо, продолжал пение псалма, начатого до вторжения дикарей во храм. Это не отсрочило его конца. Они размозжили ему голову так близко от меня, что я была залита кровью и, вероятно, разделила бы его участь, если бы не лишилась сознания от ужаса всей этой сцены, которой мне пришлось быть невольной свидетельницей. Впоследствии я узнала что меня спасло вмешательство одного из влиятельных вождей. Меня унесли полуживую, и я долго оставалась в таком положении. Как только я оправилась настолько, чтобы быть в состоянии двигаться, я воспользовалась появлением китоловного судна, которое зашло в наш порт, и попросила капитана захватить меня с собой. Узнав мою печальную историю, он выказал мне горячее участие, тотчас же взял на борт. Я надеялась вернуться с ним в Англию, но нас настиг страшный ураган, и мы вынуждены были сесть на лодке, чтобы спасти нашу жизнь». Я не знаю, что стало с капитаном. Лодки отделились друг от друга вскоре после того, как мы покинули разбитое судно. Надеюсь, что ему удалось добраться благополучно до берега, и что в настоящую минуту он у себя на родине, окруженный всеми удобствами, которые делают жизнь привлекательной. Что же касается участи людей, приставших вместе со мной к этому острову, то я нахожусь в большом сомнении, когда думаю о них, Трудно предположить, чтобы они благополучно добрались до того дальнего острова, к которому направлялись в лодке, так тяжело нагруженной и в том состоянии, в каком находилась команда, в минуту отъезда. Глава сороковая Рассказ миссис Рейнхард произвел на меня глубокое впечатление – Меня больше не удивляли ее бледность и грустное настроение. Она много выстрадала, и страдания ее были еще слишком живы, чтобы не отражаться и на телесной ее оболочкой. Я много думал обо всем, что она мне рассказала. И меня приводило в изумление, что люди могут покинуть все удобства жизни на родине и проехать многие тысячи верст по морям в надежде обратить в свою веру племя грубых дикарей, зная наперед, какая участь ожидает их. Нельзя было не преклоняться перед таким характером, каким являлся в рассказе миссис Рейнхард и ее муж. Все его поступки выказывали удивительное благородство. Он не хотел являться перед той, которая имела такие неоспоримые права на его благодарность, пока не приобрел себе положение, делавшего его в собственных глазах, достойным ее. Угнетаемый предчувствием своей скорой кончины, он ни минуты не ослабел духом и свято исполнил свой долг миссионера, храня в своей душе тот священный восторг, который заставляет смотреть на мученический венец, как на высший знак земного отличия. Я мог только жалеть о том, что не знал этого человека, и лишь он был такого примера. История его жизни заставила меня глубже заглянуть в свой внутренний мир. В сущности, я сам был немногим лучше дикаря или грубого туземца сандвичевых островов. Отношение мое к Джаксону казалось мне теперь еще более бесчеловечным, чем отношение этих язычников к своему учителю. Я воображал тогда, что поступаю правильно, отдавая ему злым за зло. Но Господь Бог сам наказал его за его преступление. И мне не следовало подвергать его еще большим страданиям в виде мщения за дурные поступки его с моими родителями и жестокое обращение со мною. Теперь меня мучила мысль, что, быть может, Господь наказывает меня за мои грехи, оставляя нас на этом острове однажды. Я разговаривался с миссис Рейнхард по этому поводу. — Ничто не может извинить твоих дурных чувств к Джаксону, — заметила она. Без сомнения, он был дурной человек. Но божественный учитель наш велел нам платить добром за зло? «Да», — быстро ответил я. «Но я пострадал бы так же, как и мои родители, если бы не лишил его возможности вредить мне». «Этого ты не можешь знать», — сказала миссис Рейнхард. Джаксона постигла такое страшное наказание, которое он сам на себя навлек. Не будь этого, он мог со временем раскаяться, Возвратить тебя твоим родным и дать возможность получить состояние твоего деда. Бог часто совершает чудеса. Разве он не сказал, что больше радости на небе об одном раскаявшемся грешнике, нежели о 99 праведниках? Такими разговорами миссис Рейнхард старалась вселить в мою душу глубокие религиозные убеждения и говорила так ясно и убедительно, что мне не стоило труда понимать и запоминать ее слова. Но хотя религия и была главным предметом наших разговоров, она направляла мои мысли и на другие предметы. Эта женщина старалась обучить меня разным отраслям знания. Таким образом, я ознакомился с арифметикой, географией, астрономией, правописанием, грамматикой, историей. Одним словом, я выучился всему тому, чему научили бы меня, если бы я был в школе, а не на пустынном острове. Тем не менее, я продолжал страстно желать покинуть это место». Мне уже давно надоел наш остров, несмотря на то, что нам, соединенными усилиями, удалось достичь таких удобств, о которых, казалось, нельзя было и мечтать в нашем положении. Хижина наша превратилась в деревенский коттедж, так называла ее миссис Рейнхард. Цветы с вьющимися растениями, которыми заросло наше жилище. В самом деле придавали ему очень красивый и привлекательный вид, чему немало способствовал окружающий его сад. Мы посадили около дома все цветущие растения, какие только могли найти на острове, а также кустарники. Под влиянием хорошего ухода и благодатного климата последние быстро разрослись и уже могли защищать нас от ветров. Я выстроил нечто вроде сарая для сохранения картофеля и дров, и птичий двор для наших ручных альбатросов. Их была у нас теперь целая стая. Вокруг сада я посадил живую изгородь. Миссис Рейнхард говорила, что наше жилище скорее походят на деревенский домик где-нибудь в Милой Англии, в центре сельского участка чем на двух людей, заключенных на скалистом безлюдном острове за тысячу миль от Родины, о которой мы так любили говорить. Несмотря на то, что она часто вспоминала Англию и, очевидно, с радостью вернулась бы туда, она никогда не жаловалась на свою судьбу, забросившую ее пленницей на эту скалу вдали от родных и друзей, напротив. Эта замечательная женщина нередко укоряла меня за нетерпение и мою неблагодарность к Богу. Мы здесь ограждены от всякого соблазна, — часто говорила она. Ничего не знаем о внешнем мире, не заражены его пороками, не страдаем от мирской суеты. Всякие войны, революции, голод и эпидемии нам совершенно неизвестны. Воровство, убийство, обман — все это минует нас. Было время, когда люди ради святости жизни уходили из городов, от жизни, полной удовольствия и роскоши, и искали пещеру где-нибудь в пустыне. Там они в одежде из звериной шкуры, с камнем, заменяющим им подушку, горстью травы вместо пищи и кружкой воды вместо питья проводили остаток своих жизней в постоянном умерщвлении плоти, молитве и покаянии. Мы так же далеки от греховности мирской, как любой добровольный отшельник, и вместе с тем мы наслаждаемся удобствами, которых они никогда не знали. «Но неужели же вы не испытываете желания покинуть этот остров?» — допрашивал я. — Я бы охотно воспользовалась первой возможностью благополучно добраться до Англии, — отвечала она, — но терпеливо буду ждать этого времени. Всякая жалоба с моей стороны была бы не только бесполезным сетованием на судьбу, но и неблагодарным сомнением в могуществе и милосердии Божием. Я твердо уверена в том, что Он не для того так долго сохранил нашу жизнь и избавил нас от стольких опасностей, чтобы покинуть нас, когда мы так нуждаемся в Его помощи и благодарности. Я старался почерпнуть утешение в этих разговорах. Но в молодости не так-то легко примиряться с тем, что не нравится И я продолжал чувствовать себя весьма неудовлетворенным своим настоящим положением глава 41 опасность которой я подвергался во время первого своего путешествия удерживала меня от повторения этого опыта тем не менее я починил лодку и снова начал выезжать на небольшое расстояние в открытом море когда оно было свободно атаку С помощью миссис Рейнхардт я смастерил небольшой невод, и через некоторое время моя недоверчивая сожительница наконец решилась сопровождать меня в моих рыболовных экскурсиях. Она даже сама бралась за весла, пока я закидывал невод, и помогала мне вытаскивать его из воды. Первая наша проба была очень удачна. Мы наловили такое количество рыбы, что я начал бояться за безопасность нашего челнока. Огромные рыбы прыгали, бились и ударяли хвостом одно лодки. Она начала погружаться в воду, и я вынужден был бросить обратно в море большую часть нашего улова. Затем мы осторожно добрались до берега, радуясь мысли о том, что наконец имеем возможность добывать себе сколько угодно пищи. Миссис Рейнхард сопровождала меня также в моих экскурсиях на суше. Мы вместе исследовали остров вдоль и поперек, во всех направлениях, в поисках главным образом за новыми растениями для нашего сада и редко возвращались домой без какого-нибудь нового экземпляра, который служил ценным прибавлением к нашей коллекции. Миссис Рейнхарт обладала некоторыми познаниями в ботанике и сообщала мне название, качества и свойства различных сортов растений, что придавало большой интерес нашим прогулкам. Мы часто подсмеивались друг над другом, то есть над внешним нашим видом. Костюмы наши показались бы более чем странными для постороннего глаза. Мы не носили ни чулок, ни сапог за неимением оных, и заменяли их стеблятами и сандалиями из тюленей кожи для защиты от колючих растений кактусовой породы, среди которых нам приходилось прокладывать себе дорогу. Миссис Рейнхард носила на голове шапку конической формы из той же тюленьей кожи и защищала лицо от солнца грубым подобием зонтика, который я смастерил для нее. Для наших экскурсий она обыкновенно надевала толстые холщовые панталоны, так как обычное платье ее изодралось бы в куски после получаса ходьбы по кустарникам. Затем следовала фуфайка, сшитая ею самою из мужского жилета, и канифасовая кофта, которая застегивалась у ворота и рукавов. Я носил широкополую шляпу, собственноручно сплетенную с сухой травы, матросскую куртку, до крайности изношенную заплатами из тюленей кожи, и парусиновые панталоны, заплатанные таким же способом. Хотя наши экспедиции были самого миролюбивого свойства, мы все же не решались ходить вдаль без оружия. По совету миссис Рейнхардт, я смастерил себе толстый лук и множество стрел, много практиковался в стрельбе в цель и достиг некоторого совершенства в этом отношении. Стрелы эти из крепкого дерева с гвоздями я носил за спиной в чехле. Американский нож висел у меня... Спереди, через плечо я надевал на перевязи корзинку, сплетенную из длинной морской травы, и собирал в нее наши сокровища, а лук держал в руках. Моя спутница, кроме зонтика, имела в руках только длинную палку, а к талии привязывала корзинку с небольшим запасом провизии. Проголодавшись, мы усаживались где-нибудь в тенистом уголке среди цветов, защищенные кустарниками от жгучего солнца, и закусывали сушеной рыбой или птицей, пекли в заре картофель и запивали незатейливый обед наш ключевой водой. Это был необыкновенно приятный отдых после целого дня утомительной ходьбы. Я уже говорил, что достиг большого совершенства в употреблении лука и стрел. За неимением огнестрельного оружия они были для меня неоценимы во многих отношениях. Старые мои враги-акулы все еще имели обыкновение подплывать к берегу на известном расстоянии, и мне часто приходилось, стоя на крови утеса, стрелять в них с большим успехом. Я ненавидел этих животных за страх, который они заставили меня пережить во время достопамятного моего путешествия и за гибель моего возлюбленного Неро, и объявил им беспощадную войну. Мы так часто проходили весь остров с одного конца до другого без всяких приключений, что мне и в голову не приходило думать о какой-либо опасности. На встречу нам не попадался ни единый зверь, кроме старых моих друзей, тюленей, которые держались поблизости от берега. Альбатросы по-прежнему были почти единственными крылатыми посетителями нашего острова. Изредка только случалось мне видеть птиц другой породы, Некоторых из них мне удалось убить. Я пробовал на них свое искусство в стрельбе из лука, и если мясо нового представителя пернатого царства оказывалось съедобным, мы очень радовались такой находке. В противном же случае я заболелся тем, что слушал рассказы миссис Рейнхард о наименованиях и привычках различных птиц. Мы открыли небольшую долинку, окруженную кустами, через которую приходилось пробираться, чтобы спуститься по ее крутому склону до самого дна. Земля тут была очень плодородная, и деревья достигали более значительной вышины, чем во многих остальных частях острова. Мы назвали этот уголок «Счастливой долиной», и она стала нашим любимым местом отдыха. Однажды, после долгих поисков за растениями, набрав их порядочное количество, мы расположились обедать под роскошными ветвями большого дерева. Долина наша находилась на другом берегу острова, в четверти мили расстояния от моря. Здесь росло множество самых необыкновенных растений, и миссис Рейнхард, окончив обед, отправилась на розыски новых экземпляров. Я бродил между деревьями и кустами в противоположном от нее направлении и только что завернул за большой куст, в котором, как мне показалось, щебетала какая-то птица, как вдруг услышал громкий крик. Я быстро обернулся и увидел миссис Рейнхард. Она стремительно бежала ко мне с выражением страшного испуга на лице. Она бросила свой зонтик и палку, шапка свалилась с ее головы, и длинные волосы, распустившись от быстрого бега, рассыпались по ее плечам. В первую минуту я не мог понять, что ее так напугало. Но затем услыхал громкий шорох в кустах, как будто бы что-то грузное пробиралось между ними. Еще секунда, и оттуда выползло какое-то необыкновенное чудовище. Оно быстро приближалось ко мне, высоко поднимая голову, пасть его была широко раскрыта, и из нее высовывался раздвоенный язык, которым чудовище двигалось с изумительной быстротой. Тело его было длинное, толщиной в обыкновенное дерево, оно было покрыто блестящей разноцветной чешуей и тащилось по земле в больших складках с огромным хвостом позади». Блестящие глаза его были налиты кровью и кровожадно сверкали. Вид его вполне объяснял испуг моей спутницы. «Беги!» — кричала она. Она еще раз оглянулась и, увидав, что страшное животное ее нагоняет, бросилась ко мне и, потеряв сознание, упала к моим ногам. Быстро перешагнув через нее, чтобы защитить ее от приближающегося чудовища, я стал, выпрямившись, и натянул свой лук. Я выжидал минуты, когда можно будет хорошо прицелиться, вполне сознавая, что все зависит от моей решительности и ловкости. Соперник мой приближался, издавая страшное шипение. Глаза его сверкали, пасть еще шире раскрывалась, как бы намереваясь разом проглотить меня. Огромные складки его грузного тела тяжело волочились по земле, ломая по дороге кусты и растения. Я должен сознаться, что сердце мое замирало от ужаса, и я вполне отдавал себе отчет в том, что вся надежда на спасение зависела от меня, что должен или сам погибнуть, или нанести чудовищу смертельную рану. Грозящая опасность, показалось, придавала мне какую-то необычайную храбрость и решимость. Чудовище было уже совсем близко на одной линии с деревом, под тенью которого мы только что обедали. Я находился от него на расстоянии двадцати ярдов, не более. В ту минуту, когда голова его поровнялась с деревом, я спустил лук, направив стрелу, как мне показалось, прямо в глаз, чтобы пробить ему мозг и тем сразу покончить с ним. Но мой враг внезапно повернул голову, и стрела попала в раскрытую пасть, прошла через скулу и глубоко вонзившись в дерево, пригвоздило к нему голову чудовища. Как только огромное животное почувствовало себя раненым, оно обвелось громадным своим телом вокруг дерева и отчаянными усилиями наклоняло его взад и вперед, как блинку. Боясь, что чудовище высвободится и что мне не удастся спасти мою спутницу, которая все еще лежала без чувств, Я пустил все мои стрелы в его тело и ранил его в нескольких местах. Затем схватил на руки миссис Рейнхард и с ужасом, придававшим мне, казалось, сверхъестественную силу, бегом бросился по кратчайшей дороге к нашей хижине. К счастью, я не пробежал и полмили, как она уже очнулась, и мы вместе продолжали наше бегство». Наконец мы добрались домой, полуживые от страха и усталости, но, несмотря на это, немедленно принялись загораживать все входы, оставив отверстие для наблюдения. Так мы просидели целые часы, дрожа от страха и с ужасом ожидая приближения чудовища. Эту ночь мы, конечно, не спали и на следующий день не выходили из хижины. Когда опять наступила ночь, один из нас остался сторожить, пока другой спал. На второй день ко мне вернулась некоторая храбрость, и мне захотелось пойти взглянуть на чудовище, которое составляло постоянный предмет наших разговоров. Но миссис Рейнхард отговорила меня. Она объяснила мне, что это был питон, гигантская змея из породы Боа, которая водятся на северном берегу Америки. Вероятно, ее прибило к нашему острову на стволе дерева. Нанесенные мною раны едва ли могли причинить большой вред такому огромному гаду, и он, без сомнения, подстерегал нас где-нибудь вблизи, готовый броситься на нас при первом нашем появлении. На третий день, однако, видя, что ничего особенного не случилось, я решился пойти разузнать, что ожидает нас. Тайком выбрался я из хижины, вооруженный новым луком, с большим запасом стрел, топором и американским ножом. Я вполне готовился вступить в новый бой, если к тому представится надобность, и осторожно пробираясь вперед зорко, оглядываясь кругом и прислушиваясь к каждому шороху, пока наконец не добрался до места нашей первой борьбы. Признаюсь, что я с трудом переводил дух, и сердце мое усиленно билось по мере приближения к тому дереву, близ которого я оставил своего страшного врага. К великому моему удивлению, питона нигде не было видно. Земля вокруг дерева была усыпана ветками и листьями, большая часть коры его стерта в порошок, а у подножия стояла лужа крови, смешанная с листьями, обломками стрел и землей. Питон исчез. Но куда? Не без страха стал я искать следов его отступления и легко нашел их. С натянутым луком и приготовленной к спуску стрелой я пошел по кровавому следу, который ясно виделся на траве. Он вел от дерева по прямому направлению к морю и там исчезал. При этом открытии я вздохнул свободно. Без сомнения чудовище пережило наше столкновение, Но было уже за сотни миль от нас, и трудно было предполагать, что она вернется туда, где его так нелюбезно встретили. Я поспешил домой, чтобы сообщить миссис Рейнхард эту приятную новость. Глава 42. вторая. Тщетно ожидал я появления корабля. День за днем глядел я в подзорную трубу на океан, но все напрасно. Иногда мне казалось, будто на горизонте показывается судно. Тогда я разводил костры и поливал огонь водою, чтобы было побольше дыма, как это делал Джаксон. Но из этого ничего не выходило. Или зрение мое обманывало меня, или мои сигналы не были видны с корабля, или уже, наконец, корабль шел по другому направлению. Иногда бывали бури, и, вероятно, были и крушения где-нибудь на море, но никаких обломков к нашему острову не перебивала. Я начинал думать, что мы обречены на то, чтобы провести всю жизнь на этой скале, и мужественно боролся сам с собою, стараясь покориться своей судьбе. Желание увидеть свою родину, разыскать деда и вручить ему бриллианты часто смущало меня, но возможность покинуть остров казалась мне настолько отдаленной и сомнительной, что мало-помалу я перестал думать об этом. Пояс с бриллиантами потерял для меня всякий интерес и цену, горсть пшеницы доставила бы мне гораздо больше удовольствия. Я уже давно не видел пояса и не осведомлялся о нем. Так однообразно проходила наша жизнь, без всяких приключений, когда однажды в воздухе почувствовалось приближение сильной бури. Страшный ураган, сопровождаемый раскатами грома и ярким сверканием молнии, продолжался весь день и целый вечер. Ветер вырывал деревья с корнями, снес наши пристройки, произвел страшное опустошение в нашем саду и грозил разрушить нашу хижину. Нечего было и думать о сне, пока бушевала эта ужасная гроза и буря. Мы сидели молча, прислушиваясь к треску досок, и поминутно ожидая полного разрушения нашего дома. К счастью, кора, которую я покрыл крышу, отчасти защищала нас от проливного дождя, но в некоторых местах. Вода все же просачивалась и образовала на полу целые лужи. Гром все еще гремел, но с некоторыми промежутками. Раскаты его иногда были так сильны, что действовали на нас ошеломляющим образом, Миссис Рейнхард стояла на коленях и горячо молилась. Я также с благоговением произносил слова молитвы. Ночь была действительно ужасная, и положение наше далеко не безопасное, хотя мы и были под кровом. Непрерывная молния, казалось, окружала нашу хижину со всех сторон, угрожая сжечь ее дотла, а гром гремел над самой нашей головой, как бы готовы разразиться над нами и сломить трещавшие доски, которые защищали нас от его ярости. Раза два во время урагана мне казалось, что я слышу какие-то звуки, не похожие на раскаты грома. Они были не так сильные, не так перекатывались, а как будто приближались и становились все яснее и яснее. «Боже милосердный!» — воскликнула миссис Рейнхард. «Это выстрелы из какого-нибудь корабля». Ветер как бы утих на мгновение, и раскаты грома прекратились. С затаённым дыханием прислушивались мы к тем звукам, которые только что поразили наш слух. Они не повторились, но через несколько минут мы услышали какое-то страшное сочетание криков, возгласов и стонов. «Кровь застыла в моих жилах». «Корабль только что потерпел крушение», — прошептала миссис Рейнхардт. Едва переводя дыхание, «Господи, пощади его команду!» Она опять бросилась на колени и погрузилась в молитву о тех несчастных, которые боролись с когтями смерти. Ветер продолжал завывать, гром опять гремел с прежней силой, но среди бушующих стихий мне казалось, что я изредка слышу пронзительные крики о помощи. Раз или два я попытался выйти из хижины, но не мог решиться оставить миссис Рейнхардт одну к тому же я вполне осознавал, что пока не стихнет ураган я не буду в состоянии оказать никакой помощи экипажу корабля я ждал окончания грозы с нетерпением и страшным беспокойством сердца она утихла только с восходом солнца ветер спал громы молния прекратились дождь стихал и мало помалу начинало светать я собрался выйти Миссис Рейнхард не захотела отстать от меня, считая, что может быть чем-нибудь полезной мне. Она захватила в корзиночку некоторые вещи, которые, по ее мнению, могли пригодиться, и последовала за мной на ближайшие к морю утесы. Когда мы дошли до них, глазам нашим представилась самая необыкновенная картина. Море было усеяно досками, мачтами, бочонками, лодками, пустыми гнездами из-под кур и множеством других предметов. Волны прибивали их к скалам, выбрасывая на берег в тех местах, где скалы были пониже. В некотором расстоянии от берега лежал остов прекрасного корабля. Его, очевидно, залило волнами, и море унесло с собой все, что не могло противостоять его яростному натиску. Мы тщательно разгадывали корабль, страшась и вместе с тем надеясь увидеть на нем человеческое существо, нуждавшееся в помощи. Но все было мертво и пусто. Оставалось предположить, что весь экипаж корабля пересел на лодки, что лодки эти затонули, а люди стали жертвой акул. Если бы они остались на корабле то были бы спасены, так как его выбросило из воды сухим и невредимым. Убедившись, что поблизости нет акул, я спустил на воду мою маленькую лодку. Мы оба взяли по веслу и начали грести по направлению к кораблю. Через несколько минут мы уже подъезжали к нему. Мне удалось скрабкаться на палубу, и я принялся тщательно осматривать корабль. Я проник всюду, куда можно было проникнуть, поражаясь количеством предметов, которые представлялись моим глазам. Все было в изобилии, и почти все это были предметы, мне незнакомые, я был ошеломлен разнообразием и новизною всего, что видел». Между прочим, я отыскал где-то морской канат, притащил его на палубу и привязал нашу лодочку к кораблю. Затем наскоро устроил веревочную лестницу, которую перебросил миссис Рейнхард, и через несколько минут она уже стояла рядом со мною. Она объясняла мне значение многих предметов, казавшихся мне непонятными, и помогла мне выбрать то, что могло быть нам полезным. Она хорошо знала внутреннее устройство корабля И, слушая ее объяснение, я поневоле удивлялся гениальности человеческого ума, изобретающего такие изумительные машины. В трюме набралось очень много воды, и я с трудом проник в ту часть корабля, в которой хранилось всякого рода оружие. Мне в первый раз в жизни приходилось видеть такие вещи. И я с большим интересом и удивлением брал в руки и разглядывал мушкеты и пистолеты. Моя спутница объяснила мне, как их заряжают и как из них стреляют. Мне сразу стало ясно преимущество такого оружия над луком и стрелами, и я отобрал два или три ружья, чтобы вести с собою, но пришел в некоторое сомнение, убедившись в том, что они совершенно бесполезны за неимением зарядов. К счастью, миссис Рейнхард отыскала несколько жестянок, совершенно сухим порохом и множество дроби и пуль. Все это я немедленно забрал. В других частях корабля мы отобрали мешки с зерном, бочонки с мукой, разного рода другую провизию, а также платья, ящики с инструментами и множество бутылок и кувшинов, содержание которых было мне совершенно незнакомо. Но некоторые доставили большое удовольствие моей спутнице. Всего более поразили меня разнородные земледельческие орудия, найденные нами в трюме. Вскоре я узнал употребление лопат, борон, плугов, молотилок и множество других вещей, о существовании которых я не подозревал. Мы нашли также огромное количество всевозможных семян и корней и некоторые небольшие растения в горшках. Миссис Рейнхард очень просила меня взять их с собою, говоря, что они могут быть нам крайне полезны. По ее мнению, можно было предполагать, что корабль этот везет переселенцев, но куда именно, неизвестно». Мы, не стесняясь, взламывали замки, ящики и везде находили множество вещей, которые могли бы нам быть весьма полезны. Но каким образом перевести их на берег, это была задача, которую мы никак не могли решить. Наша маленькая лодка могла вместить лишь немного вещей, да и то из самых легких. Мы нагрузили в нее все, что она могла выдержать, и собирались вернуться домой когда внимание наше было привлечено шумом, исходившим из дальнего угла корабля. Звуки эти, казалось, доставляли большое удовольствие миссис Рейнхарт. Лицо ее озарилось улыбкой, и я решил, что это новое открытие, очевидно, самое важное из всех. Мы направились к той отдаленной части корабля, откуда, как казалось, исходил этот необыкновенный шум. Тут было совершенно темно. Спутница моя отыскала фонарь, зажгла его, и тогда я увидел несколько животных. Большая часть из них, очевидно, была мертва. Но миссис Рейнхард вскоре убедилась в том, что два теленка или четыре овцы и столько же поросят громко заявляли о своем существовании. Она стала искать и нашла для них корм, который они уничтожили с большой жадностью. Тут были и крупные животные, коровы и лошади, как объяснила мне миссис Рейнхардт, но они лежали в повалку, не подавая признаков жизни. Мы начали обсуждать, как бы отделить живых животных от мертвых. И миссис Рейнхард красноречиво распространялась о том, как полезно было бы для нас тотчас же перевезти живых животных на наш остров. Убедившись в том, однако, что в настоящую минуту мы никоим образом не можем взять их с собою, мы спустились с корабля и добрались до берега без всяких приключений. Мы перенесли в дом все наши сокровища и задумали сколотить из досок паром для перевозки остальных вещей и животных. Я знал, однако, что это займет очень много времени, и решил осмотреть корабельные лодки, которые плавали кверху дном на поверхности воды в нескольких ярдах от берега. К великому моему удивлению, я убедился в том, что одна из них была очень мало повреждена. Я притянул ее к берегу, и общими усилиями нам удалось перевернуть ее. Через час времени мы уже починили ее, приладили к ней весло и через несколько минут весело плыли по направлению к разбитому кораблю. Глава 43. Если бы коровы и лошади оказались живыми, нам все равно пришлось бы от них отказаться, так как не было никакой возможности перевести их на берег. Небольших же животных нам удалось без особого затруднения вывести на палубу и спустить в лодку. Мы присоединили к ним еще несколько предметов, попавшихся под руку, и через несколько минут весело высаживали на берег наши четвероногие сокровища, к немалому удивлению альбатросов, которые долго хлопали крыльями, когда мы присоединили к ним новых их товарищей. Мы перевезли также на остров все, что было возможно взять по части земледельческих орудий, а затем постели, койки, мебель, сруб дома, консервы, провизию, ящики с лекарствами и книгами, стеклянную фарфоровую посуду, всевозможные полезные инструменты и домашние предметы. В течение двух недель мы только и делали, что переезжали с берега на корабль и обратно, пока, наконец, у нас уже не осталось свободного места для новых приобретений. Вскоре после этого опять разразилась страшная буря, продолжавшаяся в течение двух дней ины. Он разбил остров корабля и разбросал части его во все стороны. Мне все же удалось собрать бочонки, доски, ящики, прибитые волнами к берегу, и многие из этих предметов впоследствии очень пригодились нам. Как многочисленны были наши приобретения, мы все же были несравненно более счастливы, если бы нам удалось спасти кого-нибудь из тех несчастных людей, которым эти вещи принадлежали. Но, очевидно, ни один из них не избег печальной участи, и только одно тело было выброшено на берег. Это был труп молодой женщины. Мокрое платье... Обвелось вокруг ее тела, лица не было видно. Мы осторожно перевернули ее. Ее видал черты, показавшиеся мне удивительно нежными и красивыми.